Цела первая. Мертвый кот. Двенадцать лет прошло с тех пор, как умер Робин. Но никто по-прежнему не знал, как так вышло, что его нашли, повешенного, во дворе его же дома. В городе о его смерти до сих пор судачили. «Несчастный случай». Так обычно говорили, хотя все факты, которые обсуждали за бриджем, в парикмахерских, рыболовных лавочках, в врачебных кабинетах и в банкетном зале загородного клуба, свидетельствовали об обратном. Сложно, конечно, было представить, чтоб девятилетка сам повесился, случайно или по глупости. Подробности все знали, и тут было о чём поговорить и поспорить. Висел Робин на волоконном кабеле, который не везде достанешь, такой разве что электрикам иногда нужен. Но никто не знал, откуда этот кабель тут взялся или где его раздобыл Робин. Кабель был толстый, тугой, и следователь из Мемфиса сказал ныне ушедшему на пенсию городскому шерифу, что, по его мнению, маленький мальчик вроде Робина сам узлы ни за что бы не затянул. На ветке кабель был закреплен неумело, кое-как... Но кто же знает, это потому, что убийца был неопытный или потому, что он торопился? А отметины на теле, сообщил врач Робина, который поговорил с судмедэкспертом, который, в свою очередь, прочел отчет окружного дознавателя. Указывали на то, что причиной смерти стала не сломанная шея, а удушение. Одни считали, что он задохнулся в петле, другие, что его сначала задушили, а потом повесили. Но родные Робина, да и все жители города не сомневались, что умер Робин не своей смертью. Но как именно все произошло, и кто убийца, так никто и не узнал. С двадцатых годов убийства в уважаемых городских семействах случались дважды, когда ревнивые мужья убивали жен. Но то были давние дрязги, и все, кто имел к ним какое-то отношение, уже давно умерли. В Александрии правда то и дело убивали негров, но почти любой здешний белый вам скажет, что и убивали их тоже негры, из-за каких-то своих сугубо негретянских дел. Другое дело, что теперь убили ребёнка. От такого любому станет страшно, богатому и бедному, чёрному и белому, но никто не мог взять в толк, кто мог сотворить такое и зачем. В округе говорили, что это всё мол жуткий бродяга. Многие рассказывали, что видели его и через несколько лет после смерти Робина. Все сходились на том, что рост он был огромного, но потом описания начинали разницу. Кто говорил, что он белый, кто говорил, что черный. Иногда всплывали и яркие приметы, вроде недостающего пальца на руке, хромоты, синюшного шрама во всю щеку. Говорили, что он наемный бандит, который удушил ребенка техасского сенатора, а потом скормил его свиньям. Что он? выступавший на Радео Клоун, который хитроумными трюками с лассо подманивал к себе детей, а потом убивал их. Что? Он? Сбежавший из Уитфилдского дурдома умственно отсталый психопат, которого в 11 штатах разыскивают за преступления. Но хоть родители в Александрии и пугали детей бродягой, а в Хэллоуин обязательно кто-нибудь видел, как огромный дядька хромает в двух шагах от Джордж-стрит, и зловить бродягу так и не удалось. После того, как погиб мальчик Кливов, каждого бездомного, побродяжку и извращенца в радиусе сотни миль схватили и допросили, но расследование ничего не дало. Конечно, никому не хотелось думать, что убийца прячется где-то за соседним деревом, но страх так никуда и не делся. Особенно боялись, что он так и рыщет поблизости, припарковался где-нибудь в укромном местечке, засел в машине и подсматривает за детьми. Но такие вещи обсуждали только жители города. Родные Робина о таком даже не заговаривали ни за что. Родные Робина говорили о Робине, рассказывали забавные истории из его детства, про то, как он ходил в детский сад и как играл в бейсбол в малой лиге. Припоминали милые и смешные пустячки, что он говорил или делал. Его старые тёткина вспоминали горы подробностей. Какие у него были игрушки, какая одежда, каких учителей он любил, а каких терпеть не мог, в какие он играл и игры и какие рассказывал им сны, чего ему хотелось, а чего нет, и что он любил больше всего на свете. Что-то из этого было правдой, что-то нет. Но как тут проверишь? К тому же, если уж кливы сходились насчёт чего выдумного, так это тот ещё же автоматически и бесповоротно становилось истинной, хотя сами они об этой своей коллективной магии даже не подозревали. Сложные и загадочные обстоятельства смерти Робина этой магии были неподвластны. Как бы ни любили кливы переписывать историю, но на эти разрозненные отрывки сюжета было не накинуть к логическому знаменателю всё не привести ни извлечь уроков, ни вывести морали. Но у них остался только Робин, точнее то, что они о нём помнили, и изысканный обрис его характера, который за долгие годы оброс сложнейшими узорами, стал их величайшим шедевром. Робин был обаятельным непоседой, но именно за ужимки и чудачество вся они его так и любили. И когда принялись создавать его заново, Порывистость Робина, кое где вышла до болезненного реальной. Ещё секунда, и он, подавшись вперёд, промчится мимо тебя на велосипеде. Ветер бьёт ему в лицо, а он, что есть сил жмёт на педали, так что велосипед слегка потряхивает. Резвый, свойнравный, живой ребёнок. На реальность это была ненадёжной и добавляла обманчиво правдоподобие сказочному по сути сюжету потому что в других местах историю затерли чуть ли не до дыр, и она стала яркой, но до странного гладенькой, какими бывают иногда жития святых. «Вот Робин бы обрадовался», — с нежностью говорили его тетки. «То-то Робин бы посмеялся». По правде сказать, Робин был ягозливым, непоседливым ребенком. То молчит серьезно, то покатывается от хохота. Элвины доля его обояния была в этой непредсказуемости. Однако его младшие сёстры, которые Робина толком и не помнили, росли твёрдо зная, какой у их умершего брата был любимый цвет красный. Какая любимая книжка Ветер в вывих. И кто у него там любимый герой мистер Тоут. Какой он любил мороженое шоколадное. За какую бейсбольную команду болел кардиналы. И ещё сотня других вещей, которые они, живые, настоящие дети, сегодня любившие шоколадное мороженое, а завтра уже персиковое, не всегда знали про самих себя. Поэтому их связь с умершим братом была крепче некуда, ведь по сравнению с их собственными, непознанными, переменчивыми натурами, по сравнению с другими людьми, Робин весь был как источник сильного и яркого, непоколебимого сияния. И они выросли с верой в то, что всё дело было в редком ангельском светлом характере Робина, а никак не в том, что он умер. Младшие сёстры Робина выросли не похожими и на Робина, и друг на друга. Элисон исполнилось 16. Невозрачная белокожая девочка, которая легко обгорала на солнце и ревела почти по каждому поводу. Вдруг выросла в длинна ногу красавицу с золотисто-рыжими волосами и влажными золотисто-карими глазами. Красота её была ускользающей. Голос у неё был мягким, движения неспешными, выражение лица сонным, томным. Поэтому её бабка Эдди, которая в женщинах ценила живость и огонёк, была даже разочарована. Прелестелисн была в её хрупкости, в безискосности. Она вся, словно цветущие июньские луга, была сложена из юной свежести, которая и кому как не ей это знать, быстрее всего и увидать. Она витала в облаках, она часто вздыхала, ходила, запинаясь, косолапы подворачивая ноги и говорила с запинками. Она была красива, не броской, свежей, как парное молоко красотой и парни из ее класса уже начали ей позванивать. Эдди подсматривала, как она, опустив глаза, раскрасневшись, прижимая трубку к уху плечом, водит по полу носком ботинка и заикается от смущения. «И до да чего же жаль!» То и дело вслух расстраивалось Эдди, что такая прелестная девочка. В устах Эдди это слово звучало почти так же, как «слабенькая» или «вялая». Совершенно не умеет себя подать. Элисон, надо убрать чёлку с лба. Элисон, надо распрямиться, держаться ровно, уверенно, не сутулиться. Элисон, надо улыбаться, говорить погромче, начать хоть чем-нибудь интересоваться, спрашивать, как у людей дела. Но раз уж она сама не может сказать ничего интересного. Эти советы Эди давала из самых добрых побуждений, но зачастую при людях и таким нетерпеливым тоном, что Элисон убегала в слезах. Ничего, громко говорила Эди, нарушая тишину, которая обычно наступала после этого. Кто-то ведь должен научить её жизни. Я вам так скажу, если б я не держал её в ежовых рукавицах, она бы до 10 класса не доучилась. И то верно. Но второй год Элисон никогда не оставляли, но пару раз, особенно в начальной школе, она была к этому близка. Витает в облаках, сообщал раздел поведения в табеле Элисон. Неряха, медлительная, не работает на уроках. "Ну, надо побольше стараться", вяло говорила Шарлота, когда Элисон приносила из школы очередные тройки или двойки. Плохие оценки, казалось, не волновали ни Элисон, ни её мать. Зато они волновали Эдди. Да ещё как. Она врывалась в школу, требовала, чтобы ей дали переговорить с учителями. Изводила Элисон списками книг, карточками со словами и делением в столбик. С красным карандашом проверяла все сочинения и письменные работы Элисон, даже когда та перешла в старшие классы. Бессмысленно было напоминать Эди, что сам Робин и тот не всегда хорошо учился. У него был байки характер, ядовит отвечала она, но вскоре он бы взялся за ум. Тогда Эди, пожалуй, почти проговорилась о том, что её по-настоящему беспокоило. Ведь все кливы прекрасно понимали, что будь Эди столь же бойкой, как её брат, Эди спустила бы ей с рук все тройки и двойки в мире. Если Эди за годы, прошедшие со смерти Робина, несколько озлобилась, то Шарлотта и завладела безразличие ко всему, и от этого жизнь её застопорилась, стала бесцветной. Если она и пыталась ступиться за Эллисон, то делала это неумело и без особого энтузиазма. Она стала походить на своего мужа Диксона. Тот сносно обеспечивал семью, но дочерям никогда не уделял заботы. Ничего личного в таком равнодушии не было. Дикс был человек разносторонний, и одна из его сторон маленьких девочек ни в грош не ставила, о чем он всегда сообщал открыто и с беспечной, дружелюбной веселостью. "Иво дочерям", любил повторять он: "от него ни цента не достанется". Дикс раньше почти никогда не было дома, а теперь он и вовсе там редко появлялся. Его родители Эди считал его вырощами, отец Дикс торговал сантехникой. И когда Дикс, ослеплённый происхождением Шарлотты и её семьёй, на ней женился, то думал, что она ещё и богата. Счастливым их брак никогда не был. Дикс допоздна засиживался в банке, допоздна играл в покер, ездил на охоту, на рыбалку, играл в гольф и под любым предлогом старался ускользнуть из дома на выходные но после смерти робина даже у дикса поиссякло терпение ему хотелось уже разделаться с этим трауром он на дух не переносил тишины в доме воцарившейся атмосферы запустения апатии печали и потому выкручивал на всю звук телевизора, раздраженно ходил из комнаты в другую, хлопал в ладоши, раздвигал занавеси, то и дело повторяя «Ну-ка, встряхнитесь!» или «Давайте-ка возьмемся в руки!» или «Мы же все заодно!» Да чего же он удивился, когда его усилий никто не оценил. В конце концов, когда он своими подбадриваниями не сумел разогнать тоску дома, ему сделалось там совсем скучным. И он сначала все чаще и чаще стал сбегать в свой охотничий домик, а потом взял и согласился, когда ему предложили работу в другом городе, в банке, с хорошей зарплатой. Ну, вроде как, беззаветно всем пожертвовал. Но всякий, кто знал Дикса, хорошо понимал, что тот перебрался в Теннесси совсем не ради семьи. Дикс любил, чтобы жизнь била ключом. Кеди лайк, вечера за картами, футбольные матчи, ночные клубы в Новом Орлеане, и каникулы во Флориде, ему хотелось коктейлей, смеха, чтобы жена ходила с идеальной причёской, держала дом в чистоте и по первому его слову выносила поднос с закусками. Но жизнерадостной и развёсёлой семьи Диксу не досталось. Его жена и дочери были нелюдимыми, чудаковатыми, угрюмыми. Хуже того, после всех этих событий они, и сам Дик в том числе, стали как прокажённые. Друзья начали их избегать. Другие семейные пары больше их никуда не звали, знакомые перестали к ним заходить. Поэтому Диксу ничего не оставалось, кроме как променять семью на обшитую деревянными панелями контору и бурную светскую жизнь в Нешвилле. И никаких угрызений совести это у него не вызвало.